Итак, пусть коллектив выскажет своё мнение. Пожалуйста, товарищи. Товарищи, товарищи, на заводе существуют нездоровые отношения между людьми. Не так ли? Плохие отношения между людьми следствия. Необходимо устранить причину. Верно, товарищи. Верно. Товарищи, причина директоре Иванди. Именно поэтому мы пришли к выводу. Иванди нужно уйти. Значит. Что значит уйти? Давайте разберем да, да, да, да да, да, это. Да, да, да, да. Бранко посмотрел на часы. Еще в течение пяти минут власту можно было застать в комнате съемочной группы. Он тихонько выбрался из зала к телефону-автомату. Власта. Да. Это я. Я слушаю. Если хочешь, я после собрания заеду за тобой на студию. Нет, не надо. Мы поедем с Сеной. Власта, неужели ты все еще сердишься? Нет. Что про сердиться? Но ведь я всегда тебе уступаю. Да. Ты прав. Ты всегда уступаешь мне, Бранко. Я знаю, я тоже не всегда бываю правый. Так не приезжать за тобой? Нет. А когда ты приедешь? Когда приеду, тогда и приеду. Власта, Власта. Бранко осторожно опустил трубку на рычаг и вернулся в зал. Товарищи, товарищи, товарищи, хватит предварительных дискуссий, начнём. У нас сегодня один вопрос. Сообщение рабочего контроля. Принимаем такую повестку дня? Ну, принимаем. Принимаем. Товарища Иванда, ты нет на собрании? Неудобно говорить о человеке в его отсутствии? Верно. Это верно. Это неудобно. неудобно. Товарищу неудобно. Иванде... Было своевременно сообщено о повестке предстоящего собрания. Если товарищ Иван не согласится с нашим решением, то он имеет право на обжалование. Это неправильно! Неверно! Кто просит слова? Пожалуйста, товарищи, принимаем или не принимаем заключение рабочего контроля? Товарищ председатель, по-моему, не следует так ставить вопрос. Товарищи, мы не можем быть равнодушными. Мы должны сказать своё слово. Я понимаю ваше молчание. Нужно высказать мнение о человеке, заслуги которого в развитии этого коллектива в своё время были огромными. Товарищ Иван да всегда хорошо работал. Верно. Ну, между, между прочим, он получал за это хорошую зарплату. А сегодня мы говорим о том, что он делал плохо. Я не согласен. Я не согласен ни с председателем, ни с партийным секретарем, ни с заключением рабочего контроля, в котором значится, что только товарищ Иван Давидители повинен в создании атмосферы нездоровых отношений между людьми. А где же мы были тогда? Постановка вопроса не лишена рациональности. Правильно говоришь, Пуджа. И поэтому я хочу спросить, а где была твоя голова, Тошич, всё это время, пока ты не стал секретарём? Ну, товарищ а, председатель, по-моему, этот, а этот а вопрос, а вопрос не имеет отношения к проблеме, которую а? мы обсуждаем. Спокойно, сп... не, не, не. Спокойно, товарищи. Продолжайте, пожалуйста, товарищ Тошич.